Глава двенадцатая. Убранство головы. Наступит час, наступит час прибрать лицо для встречи лиц других. Эллиот. Любовная песнь Альфреда Пруфрока. Бремя внешности. Всего один взгляд в зеркало, и я уже состою... В самом большом и абсолютно незакрытом клубе. Тех, кто недоволен собственной внешностью. Мы единственные животные, оценивающие, осуждающие или обживающие ее. Мы видим, как мы выглядим глазами других. Других вообще и конкретных других или других вообще, воплощаемых конкретными другими. Суждение затрагивает не только то, что я вижу в зеркале, не только то, что открывает свет, путешествующий от моей головы в зеркало и от зеркала обратно в мои глаза, ведь мое отношение к своей внешности и внешности других заполняет пустоты самосознания. Свет, озаряющий мой облик, осведомлен о своих предшественниках, которые сами залиты дальним и ближним светом и заключены в слова, высказанные и тайные мысли, Привольные слухи и осторожные оценки. Суждение проходит в опасной близости от моего носа, от моих неуклюжих попыток быть любезным, моих действий во время дежурного обхода, от моего досье врача и отца, от моей жизни. И эта глупая улыбка на моем лице, идиотизм, который уродует физическую поверхность моего лица и бесконечно сложную ткань моей личности — Беспомощный узник чужих взглядов, я загнан в угол собственной внешностью. Все не так уж плохо, конечно, потому что другие тоже пришпилены к своему внешнему виду моей усталой, понимающей улыбкой. Странные мы существа, распринимаем в качестве самого важного и тайного владения нашу внешность, так что уход за ней становится главной заботой. и ее потери катастрофой, делающей жизнь невыносимой, а самоубийство единственным выходом. Стыда мы боимся больше, чем смерти. Неудивительно, что столько времени тратится на внешность и ее корректировку. Лучше всего будет начать с заявления одного хиппи, который в 1960-х годах сообщил мне, что волосы являются естественным человеческим оперением. «Естественное оперение». Голова выделяет волосы повсюду, не только на черепе и висках, но и на шее, подбородке, щеках, бровях, в ушах и даже в носу, даже на носу. Небольшие волосяные побеги могут быть в ширину больше собственного роста, к примеру, брови. Наверное, все дело в расположении или местоположении, ведь не удивляемся же мы тому, что простые дома в элитных районах стоят дороже, чем особняки вне престижных. «Без сомнения, когда ты располагаешься прямо над глазами, то получаешь неоправданное преимущество. Так что пара обычных пушистых гусениц определяет всё лицо. Находись, мои брови, скажем, возле ушей, они тоже приковывали бы к себе внимание». Брови не только усиливают взгляд, делая его внушающим уважение и страх, но и обладают иными эффектами, к примеру, создают впечатление легкой неопрятности, такого лицевого неглиже. Их арки идеальны для лукавого взгляда, и когда они стремительно поднимаются, сопровождая несколько каверзные вопросы, кого кого себе представить, то вызывают необыкновенно удивленный тон голоса. Волосы, распускающиеся из ушей, они ведь не просто сидят там, а появляются на свет в полном изобилии. Настоящий подарок для литераторов. Лучший способ продемонстрировать убожество взрослых даже ребенку. А что касается волос в носу, я своих и понятий не имел, пока однажды в Турции не попал к цирюльнику. Когда он засунул ножницы мне в нос, я обеспокоился вдвойне – целостью и сохранностью своих ноздрей, а также состоянием здоровья тех, кому эти ножницы засовывали раньше. И вот мы подходим к рыбе покрупнее – борода и или усы и или бакенбарды. Удивительно, что это естественное оперение стало основной характеристикой внешности не только отдельных групп людей, но и целых исторических эпох – Выдающиеся усы порнозвезд 1970-х, парней из Сан-Франциско, балканских крестьян, служак и мексиканцев – это практически метанемия их образа жизни. Усы с щеточкой, заставлявшие смеяться тех, кого не напугали, дали возможность Чарли Чаплину создать мощнейшую антиагитку против одного из самых ужасных тиранов всех времен – и чудовищного режима в истории животного, который так заботится о своей внешности и ценит мнение окружающих о ней. Неудивительно, что уход за этой примитивнейшей формой естественного оперения требует стольких усилий – подстричь, подровнять, покрасить, расчесать и уложить и приспособлений средств вроде красок, обеспечивающих веществ, пудр, воска, помад, расчесок, щеток, лезвий и ножниц. Бороды представлены в еще более широком ассортименте. Они могут служить знаками мужской зрелости, социального положения и даже профессионализма. Среди тех профессионалов, у кого борода в особой части, выделяются священнослужители. Гуру, свами, имамы, раввины, епископы и низшие чины христианской церкви. Все они должны иметь бороду определенной длины и формы. соответствующую определенным гигиеническим стандартам. Пророки Господни по большей части бородаты. Это отражает основополагающее допущение, что связь между Богом и человеком лучше всего осуществлять посредством тех, у кого наличествуют хромосомы XY. Мужественная бородатость гарантирует чистоту души, трансцендентную мудрость, направленную в вечность. Не то что у сознательной и духовно сомнительных обладательниц двух человек. X хромосом. То, что я очевидным образом не откладываю момент, когда нужно будет обратить внимание на волосы на голове, происходит потому, что я в некотором роде в этом отношении обделён, хотя тут есть и свои плюсы. Раз уж каждый мой день это плохой день для волос, если вообще стоит говорить об условиях существования того, чего нет, я избавлен от необходимости причесывать их согласно смутному представлению о совершенстве. Я не испытываю раздражения, когда заботливо уложенная челка опадает под него время зарядившим дождем или заворачивается не в ту сторону от порыва безумного ветра. Я не трачу время на расчесывание, мытье, сушку, завивку, выпрямление, стрижку, подравнивание, укладку, заплетение косичек и прочее. Это парадокс или так называемая проблема кучки. Если у тебя есть кучка зерна, то от исчезновения одного зернышка кучка не перестанет быть кучкой. Но если постоянно забирать одно зерно, рано или поздно кучка превратится в то, что кучкой уже не назвать. Философия волос. В 1980 году, согласно свидетельству фотографии я еще лысым не был, а вот к 1990 году определенно таковым стал. Где-то в промежутке между двумя этими датами я облысела моя грива «Волос за волосом» постепенно выпала. Между тем, если, к примеру, заявить, что я облысел 16 марта 1987 года в 16 часов 15 минут, это прозвучит глупо. Самый простой, однако, абсолютно ничего не проясняющий для нас ответ, сказать, мол, проблема возникает потому, что «лысый» – это термин очень общий, конкретно неопределяющий степень потери волос, так что вопрос о том, когда же именно я облысел, упирается и вытекающий из него, как вообще этот термин использовать. Где критерий? Я могу стать лысым, к примеру, если... Более 50% членов англоговорящей комиссии признают меня таковым. Вероятно, проблему мог бы решить специальный комитет, сформулировавший, как именно следует толковать термин «лысый». Но тут появились бы новые сложности, даже если бы авторитет этого комитета был признан повсеместно. Допустим, он установит, что мужчину следует признать лысым, когда у того остается на голове менее трех целых волосинок. и тут же начнется диспут, что понимать под целыми волосинками. Другой подход, который может привести к самой сути проблемы, это увидеть ее как несоразмерность пространства дискурсивного, в котором люди, к примеру, разделяются на лысых и нелысых, и непосредственного опыта. Эта несоразмерность проявляется из-за несоответствия реальности, разделенной на конечное число категорий – и непосредственного опыта чувств, таких категорий лишенного. В парадоксе кучки сдвиг нестыковка не столь радикальный, как в ему подобных, потому что проявляются они не из самой попытки приравнять знания к сиюминутному переживанию. Беда в том, что прикладывается одна система к другой, более грубая, категориальная, «лысый против нелысых» на более изощренную «волосинка к волосинке». Хотя стоит нам попробовать разрешить ее, сформулировав, что будет значить «лысый» в контексте количества волос, как окажется, что сопротивляемость чувственного опыта к выражению его в словах – явление систематическое. Вот почему философы любят говорить, что «факт ничего не доказывает». Так и есть. Но следует копнуть чуть глубже, чтобы понять, от чего так происходит». не доказывает, потому что факт – предмет высказанной осведомленности, не в состоянии преодолеть пропасть между континуумом чувственных переживаний и определенным уровнем абстракции. Факт – здесь ключевое слово, нет ничего общего между знанием и чувством, а факт определенно лежит на принадлежащей знанию стороне отношений. Я попробую углубиться дальше, раз есть и другой основополагающий фактор, который следует раскопать. Когда спрашивают, в чем неясность, то обнаруживают, что она не в самих вещах, а в наших ощущениях, понимании и описании этих вещей. На голове этого мужчины определенное количество волос, но оно становится неопределенным, когда я воспринимаю эти волосы как много или называю их «много волос». Такой ход мыслей – сам по себе замечательный, может привести к двум серьезным недоразумениям. Первое состоит в заблуждении, будто вещам присущие неотъемлемые четкие характеристики, что они определенные, а не грубо обрисованные. Этот абсурд, какую-то голову с волосами нельзя назвать не конкретной, не приблизительной, не определенной, не грубо обрисованной, она просто есть. но прямо как некая гора на Марсе, неопределенных размеров. Нет у нее также и конкретной формы, которую мы могли бы воспринимать в общих чертах. Точность появляется только в связи с измерениями. Волосатая голова не занимает по собственной воле позицию измерительной системы, в соответствии с которой обладает тем или иным числом компонентов. Эта измерительная система должна быть привнесена извне и опираться на конкретные единицы. Второе недоразумение окоренится в том, что считается, будто ощущения являются смутными, особенно по сравнению с сознанием, общим или научным. На самом деле ощущения вовсе не смутные – Нам нужно подняться над ними, чтобы определить, что такое смутность вообще и четкость опорных данных. Вопрос возникает только при сравнении с другими высшими формами сознания, когда мы сопоставляем переживания, знания, мысли и речь друг с другом. Пусть это и не очевидно, эта дискуссия является центральной для понимания проблемы головы. Разрыв между знанием и разбитым на факты и опытом, который, несмотря на все попытки философов, помешанных на вычислительных моделях сознания, свести его к двоичным символам, так не делится и не формулируется, а также не разбивается на атомы. Вымученные отношения между нашими сиюминутными ощущениями самих себя и фактической составляющей нас – Между моим восприятием собственной головы и фактами о ней играют главную роль в интеллектуальных исследованиях человеческой сути. Напряжение между опытом и тем, что Мартин Хайдегер называл преодолением мира, от которого мы удалены, одновременно является проклятием и триумфом человека. Прическа и идентичность. Давайте займемся не столь эзотерическими вопросами. С самого начала меня интересовало, насколько мы являемся собственными головами. В отношении волос ответ очевиден. Как бы нас не беспокоило, какое впечатление производит наша прическа на окружающих, волосами мы не являемся, иначе процесс стрижки был бы болезненным, может, даже проводился бы под наркозом и сопровождался чувством утраты. Как выделение волосы что-то среднее между ушной серой и ногтями, с которыми у них особенно много общего, и все же сложно поверить, будто в прятках волос нет ничего замечательного. Влюбленные в конце концов обмениваются именно локонами, а не отстриженными ноготками, пусть даже те и прожили дольше с их обладателем. В стихотворении Джона Донна «Святые мощи» в трогательном образе волос, внешнего отличительного признака, одновременно содержится много и различий внутренних. Браслеты волосяной, увидев, пусть пред ямой гробовую решат влюбленных двое в могиле похороненной одной, в одной нарочно, дабы в день, когда взовут к ним трубы страшного суда, пришли б их души именно сюда». Ничто с такой горечью не иллюстрирует безосновательную надежду на совместное существование после смерти, чем это объятие волос и костей, которые сразу и я, и не я. Недавний юридический спор добавил этой двойственности интересный оттенок. Все вы слышали, что в 1992-1999 годах творилось... в Ливерпульской детской больнице олдер где взбешенные родители обнаружили, что органы их погибших детей изымались для научных исследований без их разрешения. Когда все обнаружилось, Биль о правах человека был спешно скорректирован, а незаконное взятие биоматериалов стало наказываться тремя годами тюрьмы. И тут возник вопрос, что можно считать принадлежностью тела человека. Волосы, ясное дело, неизвестные, «Мои, пока не на моей голове». Но с стриженными все не так очевидно. Вот почему мы не забираем с собой отходы наших регулярных визитов к парикмахеру. Приводили такой аргумент, что волос растет из кожи, а она абсолютно точно моя собственная. И тут встал вопрос об определении той грани, которая отделяла бы законопослушного врача от нарушителя, которому полагается тюремное заключение. Вопрос этот признали неразрешимым. и биль чудесным образом преобразовался в нечто более практичное. Конечно же, мы можем оказаться заложниками собственных волос. Несколько волосинок, оставленных на месте преступления, способны привести нарушителя закона в тюрьму. Наше заверение в невиновности, хорошие анализы крови и мочи, все это может свести на нет исследований волос, которые свидетельствуют об употреблении наркотиков и несколько месяцев спустя. Результаты анализов мочи и крови предоставляют картину на текущий момент. У волос же память не столь коротка. Искусственное оперение, макияж. Начнем с макияжа, раскраски лица, которая сопровождает человечество на протяжении всей долгой истории стараний сделать лицо красивее, страшнее или в каком-либо смысле более достойным уважения. В основе макияжа лежит стремление к сексуальной привлекательности, агрессии и погоне за статусом. Остановимся на превращении лица в более привлекательное. Инструментарий впечатляет. Тушь, подводка для глаз, крем, пудра, румяна, помада. И это только начало. И нет ничего удивительного, ведь черты лица несколько произвольны и часто не передают нашей сути». У девушки с пороком сердца и проведенным обратным шунтированием щеки будут как у морского волка, жизнь которого полна соленых ветров, грога и невзгод. Тем не менее, макияж все же дело весьма странное. Вот, например, что значит румяница Использовать минералы для изображения естественнейшего человеческого окраса придать случайному румянцу краснощекового животного стойкий эффект. Тюбик помады открывается, дабы окрасить губы очарованием, разлитым во времени, пространстве и общении. Размазывать помаду губой о губу – еще один вопиющий, наводящий на размышления способ использования внешней поверхности рта. Губы сотрудничают в деле придания друг другу блеска. Помаду использовали при проведении экспериментов по демонстрации уровня самосознания у шимпанзе, а недавно и у слонов – Если намазать щеку животного помадой и поставить его к зеркалу, оно увидит отметину и попробует ее стереть. Отсюда появилось предположение, будто в отличие от остальных приматов, шимпанзе обладает самосознанием или, по крайней мере, пониманием, что лицо в зеркале его собственное. Значение этого сильно преувеличено. Получается, что разрыв между нами и животными меньше, чем люди думали. Я только хочу заметить, что шимпанзе... Помаду не покупают, не восхищаются ее оттенком, не переживают, подойдет ли она к их одежде, не рассчитывают, что он понравится их партнеру или шокирует родителей. И уж точно не звонят подружки, не обращаются к консультанту за советом. Маски – радикальный способ корректировать, контролировать и изменять свою внешность. проповедующие теорию ролей, видят нашу жизнь как постоянное придумывание масок и соответствия им ради того, чтобы существовать в глазах других. И многие средства, особенно очки, могут производить определенное впечатление на окружающих, а заодно и помогают понять нам самим, каково это впечатление. Монокли, очки в необычной оправе, лорнеты – все они говорят о нас на свой лад». Наверное, проще всего мне будет сконцентрироваться на течении, ставшем в последние годы особо популярным – открытие металлических депозитов на лицевых, в буквальном смысле, счетах населения. Сегодня к серьгам и ожерельям добавился пирсинг. Нос, брови, мочки ушей, язык – нет такого нежного или негиеничного места, куда бы ни добрались имплантаты. Значение всего этого не ясно, хотя многие, кто утяжелился таким образом, так же, как и раскрашенные татуировками, утверждают, что это способ самовыражения, заявляющий об их индивидуальности. Что, конечно, очень странно. Следовать моде – это действие, обратное демонстрации собственной уникальности, ведь мода по определению должна вести за собой значительное число людей. Модные поветрия – эпидемии покорной имитации – Если они против кого и восстают, то только против тех, кто им не следует. Порой они нужны только чтобы сказать «я не часть вашего мира». Наши лица, как живые или неживые сущности, подвластны второму закону термодинамики. И правда, они, они же сложные объекты, нагруженные под завязку и хаосом, и порядком. Так что улыбка на лице или просто зуб – сами по себе чудо. Тогда уже не удивляет, что макияж и украшения не справляются с сокрытием признаков износа и старения. Тут нужны более радикальные структурные изменения, а когда впереди столько работы, перемена внешнего облика просто необходима. И даже не обязательно ложиться под нож. Есть и более деликатные способы преобразования лица. За последние несколько десятилетий применение ботокса в косметологии приобрело размах эпидемии – А задумано было смело. Ботулотоксин, вообще-то, один из самых сильных ядов. Его производит бактерия. Токсин этот убивает, вступая в реакцию с электрическими зарядами вокруг места инъекции, между нервом и мышцей. Годы сожмуривания, нахмуривания, улыбок и прочих абсолютно законных способов использования лица оставляют глубокие борозды между бровями, поперек лба и и в уголках глаз. Такие морщинки поэтически называют гусиными лапками. Бутулотоксин вводит в определенные точки вхождения нервы мышцу, и она на время ослабевает и расправляется, так что нежеланные линии, выдающие возраст лица, подытоживая всю его жизненную активность, сокращаются. Конечно, это лишь отсрочка, временная мера. Морщины возвращаются и... и уколы повторяются вновь, а лицу постепенно приходится признать, что оно перестало быть красивым и смириться с пренебрежением, предшествующим тому, что эти борозды разгладятся в последний раз. Четвертое откровенно-философское отступление. Забота о голове. Независимо от того, как и насколько мы являемся нашими головами, нет никакого сомнения, что наше будущее связано с их будущим. Поэтому мы хорошо заботимся о голове напрямую или косвенно. Мы можем приглядывать за головой, следя за сердцем, запихивая только правильную пищу в наши тела через голову и выполняя точно просчитанные упражнения, уже упоминавшиеся нами раньше – Выделение пота, сопровождающее усилия тела по уходу за собой, регулирует его внутреннюю среду. Если говорить буквально, мы укрываем головы шапками. Еще буквально мы ухаживаем за своей внешностью и здоровьем, приводя их в порядок. Приведение в порядок головы бывает разным. Почистить уши, высморкаться, протереть глаза после сна, пригладить брови, умыть лицо, наложить или подправить макияж, причесать волосы. Я сконцентрируюсь на традиционном номере утренней программы – умываний. Мы все так давно умываемся, что несложно будет проследить весь процесс. Даже без мыла этого волшебного камня, как назвал его Франсис Понш, существует слаженная водная инфраструктура контейнеров и труб и чуть менее слаженная система, объединяющая личную раковину или душ С общественным дождем, падающим на головы и тех, и этих, позволяя нам изменять температуру тела так, как ему требуется, существует целая наука умывания. Я пользуюсь одной частью тела рукой, чтобы помыть другую, голову. Я сразу и объект, и субъект. Такие отношения окончательно усложняются, когда я мою руки. Суть умывания отражена в грамматике. В греческом «лоу-о-май» — это что-то среднее между... «мою» и «моюсь». В английском можно сказать «я буду умываться», где утверждается, что какой-то объект будет мыть самого себя. А можно «я помоюсь», мол, «я» — это такой предмет, который можно мыть вроде машины или тарелок. Во время умывания мы одновременные объекты и субъекты действия. Некоторые могут возразить, что это же, верно скажем, и для кошки, в этот момент вылизывающие свою задницу, однако они глубоко заблуждаются. «Кошка» — И ни то, и ни другое. Она вообще не является обладающим телесным воплощением индивидом, который обходится с собственным телом как с вещью. А все потому, что она, в отличие от меня, например, не воспринимает его как свое собственное или как саму себя. Когда я моюсь, то самым очевидным образом обращаюсь со своим телом как с собственностью. Используются абсолютно те же стратегии, что и при мытье других предметов. Ватные палочки, служащие для удаления серы из ушей, годны и для избавления клавиатуры, компьютера от крошек печенья и прочих остатков. Чесание головы, то просто мокрый то уже намыленной, а затем чистой и сухой, напоминает об ее упрямой объектности. Кирпичной твердости и плохо скрытой чужеродной непрозрачности. это такая ежедневная момента моря. помни о смерти, а когда я чищу зубы, движение исключительно механическое. А между тем, этого последнего действия можно избежать только ценой неприятного ощущения на весь день, заставляющего других держаться подальше от наших голов, что совершенно несовместимо с большей частью необходимых рутинных дел. Пусть этот акт в своей предписанные две минуты олицетворяет все те действия по уходу за телом, что разделяют личное пространство ночи от публичного дня, Есть миллион причин чистить зубы, но одна важнее всех – не дать им разрушаться или выглядеть так, будто они разрушаются. Это действие, цель которого не ускорить какой-либо процесс, а не дать ему начаться, подтверждает то мнение, что тело – это сущность, нуждающаяся в заботе, так как разложение ей свойственно, и его нужно остановить. Из этой идеи, как становится ясно на примере зубов, выросла целая махина технологий – укорененных в науке и воплощаемых в аппаратах превентивной, консервативной и корректирующей стоматологии. Мы запускаем в свою самую личную область все знания человечества и осведомленность какого-то третьего лица. Что может быть ближе собственного рта, что точнее воплощает первое лицо, раз уж даже при поцелуях род другого, и то всего лишь второе? Тем не менее, мы принимаем тот факт, что в любой момент захватывающая все внимание вспышка боли способна взорваться в нашем рту как результат гниения зуба. И мы желаем расстаться с зубами, как только они, как нам кажется, приходят в ненадлежащее состояние. Холодный научный расчет, судя по всему, находит себе место и в самых теплых областях нашего тела. Тогда здравствует зубная паста, одновременно ароматизатор рта, придающий ему товарный запах ценой уничтожения запахов личных, заменяемых неестественными и брендовыми, и очиститель, растворенный в желеобразной массе. Систематическая шлифовка части тела, верхние зубы спереди, верхние зубы сзади, верхние десны, нижние задние зубы, нижние десны, нижние передние зубы, потом особое внимание ко всяким выемкам и труднодоступным местам, превращает две минуты в вечность почти в две минуты молчания, в которые можно было бы помянуть столько почивших, застывших и неразличимых объектов теоретической скорби. Вращательные движения при чистке зубов сворачиваются в настоящую петлю, она опоясывает весь окружающий мир, оказавшись за рубежом, необходимо удостовериться, что есть подходящий адаптер для электрической сети, чтобы можно было в том числе и подзаряжать электрическую зубную щетку. Этот хай-тековый способ взаимодействия между чистящей рукой и очищаемым ртом включает в себя множество миль и достаточно большое количество абстрактных понятий, в том числе 10 тысяч тех, что объясняют принцип работы обыкновенного аккумулятора. Батарейки, потомки вольтового столба, найденного в далекой Италии, сделаны в Евросоюзе и подписаны сразу на трех языках. А еще есть гигантская теоретическая инфраструктура зубной пасты, техники отбеливания, удаления зубного камня, антибиозы и прочее. И по дороге домой можно обсудить, как выдавливать ее из тюбика, заменять крышку, кому отвечать за ее наличие в хозяйстве, не говоря уже о сложных технологиях, благодаря которым патриотические полоски сохраняют свою форму. Скольким головам пришлось потрудиться, чтобы я мог просто чистить зубы. Таким образом, Уход за телом, самый интимный и непосредственный из всех, которые мы над собою, в прямом смысле воплощенный в нем, осуществляем, увлекает в прекрасное в буквальном смысле путешествия в широкие просторы мира, природы и людей, подальше от кошки, вылизывающей свой зад. Ничто не отделяет одну часть тела от другой, когда умывается кошка – Когда же мы приводим себя в порядок, вселенная условностей продуктов, учреждений и правил вклинивается в наши действия посредством медиатора, намазанной на щетку зубной пасты.